Глава 19. Мисс Пози Рейлинг, юный пачервец покойного графа Пенвуда, нечастая гостья этой колонки и, как это ни прискорбно, но автор этих строк вынужден отметить, не пользующаяся большим успехом на великосветских мероприятиях, повела себя на музыкальном вечере, устроенном в доме её матери во вторник вечером, более чем странно. А она настояла на том, чтобы её посадили у окна, И большую часть времени провела, глядя на улицу, что-то пристально высматривая, а может быть, кого-то. Светская хроника леди Уистлдаун. 11 июня 1817 года. 45 минут спустя Менидик сидел в кресле и с трудом сдерживал зевоту. Матушка иногда бывает такой занудой. Молодая особа, которую она хотела с ним обсудить, превратилась в семь молодых особ, каждый из которых, по её словам, был лучше предыдущей. Бенедикт указал, что он сойдёт с ума. Хотелось соскочить с кресла, повалиться на пол и замолотить по нему руками и ногами. Бенедикт, ты меня слушаешь? Бенедикт поднял голову и заморгал. Вот чёрт. Теперь, когда мать поймала его на том, что мысли его бродят где-то далеко, Придётся делать вид, что тема разговора ему, если не слишком интересна, то хотя бы не вызывает отвращения. На самом деле, с ума можно сойти от всех этих девиц, которых она прочит ему в жёны. "Я пыталась рассказать тебе о Мэри Эдджер", проговорила Вайлет, и голос её прозвучал скорее насмешливо, чем раздражённо. Бенедикт тотчас же почувствовал подозрение. Когда речь шла о том, чтобы затащить её детей к алтарю, мать никогда не веселилась. «А какой Мэри?» «А Мэри Эдж... Ну да бог с ней. Тебя, похоже, что-то мучает, и тебе не до неё». «Мама!» — неожиданно для себя самого проговорил Бенедикт. «Да?» — спросила мать, склонив голову на бок и заинтригованно и несколько удивлённо глядя на него. «Когда ты познакомилась с папой...» Это произошло тотчас же, тихо сказала Вайлет, догадавшись, о чём он хочет её спросить. Значит, ты знала, что он именно тот, кто предназначен тебе самой судьбой. Мать улыбнулась, однако в глазах её появилось задумчивое выражение. Только я в этом ни за что бы не призналась, проговорила она, по крайней мере, не сразу. Я воображала себя не романтичной, а практичной особой и не признавала любви с первого взгляда. Она замолчала, и Бенедикт понял, она сейчас не с ним, а на балу, состоявшемся много лет назад, на котором впервые повстречала отца. Наконец, когда он решил, что мать уже забыла, о чём они говорят, она снова перевела взгляд на него и сказала, «Но я знала». С самого первого момента, как я его увидела? Скорее, с первого момента, когда с ним заговорила. Она взяла носовый платок, предложенный ей Бенедиктом, промокнула глаза и застенчиво, словно стыдясь своих слёз, улыбнулась. Бенедикт почувствовал, что в горле у него застрял комок, и отвернулся, чтобы мать не заметила навернувшихся на глаза слёз. Интересно, будет ли кто-то оплакивать его через 10 лет после смерти? И внезапно он почувствовал ужасную зависть к собственным родителям. Они нашли свою любовь, и сумели распознать и бережно хранить её. Немногим людям так повезло в жизни. У него был такой тёплый, задушевный голос, продолжала Ваэлит. Когда он говорил, создавалось такое ощущение, будто он говорит только для тебя. Я помню, ласково улыбнулся Бинедикт. И как только ему удавалось это делать, имея восьмерих детей, уму непостижимо. Мать судорожно сглотнула и подозрительно дрожащим голосом проговорила: Да, в этом ему не было равных. Вот только детей было не восемь, а семь. Геоцинт он так и не увидел, и тем не менее, и тем не менее, кивнула мать. Протянув руку, Бенедикт погладил её. Он не собирался этого делать, однако удержаться не мог. Итак, сказала Валет, слегка пожав руку Бенедикту, прежде чем положить свою на колено. Признавайся, почему ты забыл разговор про отца? Так просто, сказал Гальбенидикт, без всякой причины. А впрочем, к чему лукавить? Он замолчал. Мать терпеливо ждала, и на лице её застыло такое выражение, что Бенедикт не смог больше сдерживаться. А что может случиться, если мужчина влюбляется не в ту женщину, в какую ему стоит влюбиться? Не в ту? переспросила мать. Бенедикт кивнул, уже жалея, что завёл этот разговор. Не нужно было ничего рассказывать матери, и всё-таки он вздохнул. Мать всегда прекрасно умела слушать, и если уж говорить откровенно, как никто другой, могла дать прекрасный совет в сердечных делах. Вот если бы она ещё и не стремилась во что бы то ни стало женить его, ей бы цены не было. Что ты имеешь в виду? осторожно спросила она. Я имею в виду, Венедикт замолчал и, подумав, продолжал: Я имею в виду, если, например, такой мужчина, как я, влюбляется в женщину, на которой он не должен жениться. Ты хочешь сказать в женщину не нашего круга? Что-то вроде этого, проговорил Бенедикт, пристально разглядывая картину на стене. Понятно. Что ж, Валетнах хмурилась. Думаю, это зависит от того, насколько далеко она находится от нашего круга. Далеко. Очень или не очень? Меня дикт был убеждён, что ни один мужчина его возраста и имеющий его репутацию никогда не стал бы разговаривать с матерью на такую тему, но тем не менее ответил: "Очень понятно. Что ж, в таком случае..." На мгновение она закусила губу и порывисто продолжала: "Что ж, в таком случае я тебе вот что скажу. Я тебя очень люблю и во всём буду у тебя поддерживать". Она откашлялась. Если мы, конечно, говорим о тебе. А отрицать было бы глупо, и Бенедикт кивнул. Однако, продолжала Вайлет, я бы посоветовала тебе всё хорошенько взвесить. Любовь, конечно, является основой любого брачного союза, но нельзя забывать и о влиянии извне. Если ты женишься, скажем, она откашлялась, на женщине принадлежащей к классу прислуги, ты приготовься стать объектом бесчисленных сплетен и сгоем для такого как ты вынести это будет нелегко для такого как я ощутил себе недикт не сердись я вовсе не хотел тебя оскорбить но вы со своим братом ведёте жизнь полную развлечений и удовольствий вы красивы intelligentны умны все вас любят даже передать тебе не могу насколько мне это приятно она грустно улыбнулась Нелегко быть человеком, который не пользуется успехом. И внезапно Бенедикт понял, почему мать всегда заставляла его танцевать с девицами типа Пенелопы Фезерингтон, с такими, которые стояли у стен бального зала и делали вид, что им вовсе не хочется танцевать. Мать и сама не пользовалась успехом. Это было трудно себе представить. Его мать необыкновенно популярная сейчас особа, имеющая множество подруг, и отец считавшийся самым завидным женихом сезона. Только ты можешь принять решение, продолжала Ваилет, возвращая его в настоящее. И боюсь, оно будет нелёгким. Бенедикт молча уставился в окно, соглашаясь со словами матери. Однако, прибавила она, если ты решишь соединить свою жизнь с женщиной, которая не принадлежит к нашему классу, можешь не сомневаться в моей поддержке. Бенедикт пристально взглянул на неё. Немногие великосветские дамы сказали бы такое своим сыновьям. "Ты мой сын", просто сказала Ваилет. "И я жизнь за тебя отдам". Бенедикт открыл было рот, но не нашёлся, что ответить. "Я не откажусь от тебя только потому, что ты женишься на женщине не нашего круга". "Спасибо", единственное, что смог выдавить из себя Бенедикт. Ваилет вздохнула. «Достаточно громко, чтобы привлечь его внимание. Вид у неё был устал и лицо грустное. «Как бы я хотела, чтобы твой отец был сейчас вместе с нами», — произнесла она. «Ты редко об этом говоришь», — тихо сказал Бенедикт. «Но я всегда об этом мечтаю». На секунду мать закрыла глаза и, открыв их, повторила. «Всегда». И внезапно всё стало на свои места. Глядя на мать... Наконец-то впервые, осознав всю глубину любви родителей друг к другу, Венедикт вдруг понял, что любит Софи, любит всем сердцем, и лишь это имеет значение. Он думал, что полюбил таинственную незнакомку с бала маскарада, думал, что хочет жениться на ней, но понял теперь, что она лишь мечта, призрак, женщину, которую он так никогда и не узнал. А Софи это Софи, и кроме неё ему никто не нужен. Сафи не слишком верила в судьбу, но после часа, проведённого с Николасом, Элизабет, Джоном и Элис Уэнтворт, юными кузенами и кузинами Брідджертонов, она начала думать, что быть может, судьба с милостью велась над ней, не позволив ей получить место гувернантки. Она страшно устала. Впрочем, раздражённо подумала она, усталостью то состояние, в котором она пребывала в данный момент никак нельзя было назвать. Усталость не предполагает тихого помешательства, в которое она впала после общения с четырьмя малолетними отпрысками клана Бриджертонов. "Нет, это моя кукла", кричала Элизабет Элис. "Нет, моя", вопила Элис в ответ. "А вот и нет, а вот и да. Ладно, ладно, не ссорьтесь, сейчас я вас помирю", заявил Николас и с важным видом направился к девчушкам. Софи застонала от отчаяния. У неё было такое чувство, что десятилетнему мальчишке, разыгравшему из себя пирата, вряд ли подходит роль миротворца. Никому эта кукла будет не нужна, заявил он, и в глазах его появился дьявольский блеск. Если я просто оторву ей, Софи бросилась к детям с криком: "Нет, ты этого не сделаешь, Николас Уэнтворд". Но тогда они перестанут, я сказала: "Нет". — решительно перебил его Софи. Он взглянул на неё, явно прикидывая, стоит ли её слушаться, и, решив, что стоит, отошёл, что-то бурча себе под нос. — По-моему, пора придумать новую игру, — шептула Геоцинта. — Совершенно верно, — ответил ей Софи тоже шёпотом. — Отдай моего солдатика! — завопил в этот момент Джон. — Отдай, отдай, отдай! — Нет, у меня никогда не будет детей, — заявила Геоцинта. Или ещё лучше, я никогда не выйду замуж. Софи хотелось сказать, что когда Гиацинта выйдет замуж, в её распоряжении наверняка будет целая армия нянек, чтобы помочь ей растить детей, однако решила оставить своё мнение при себе. Джон схватил Элизаву за волосы, а та в ответ ткнула его кулаком в живот, и Гиацинта болезненно поморщилась. Ситуация выходит из-под контроля, шипнула она Софи. И внезапно Софья синела, и она воскликнула: "Давайте играть в жмурки. Ну как, согласны?" Элис с Джоном радостно закивали. Элизабет тоже кивнула, однако не столь охотно. "А ты что скажешь, Николас?" спросила Софи, обращаясь к последнему ребёнку. "Можно и сыграть", медленно ответил он, не сводя с Софи мерцающих дьявольскими искорками глаз. "Вот и отлично", проговорила она, делая весёлым тоном. Только глаза завяжем тебе, прибавил Николас. Софья открыла было рот, чтобы возразить, но в этот момент остальные трое детей запрыгали и завизжали от восторга. Софье ещё надеялась отказаться, но Гиоцента повернулась к ней и насмешливо улыбаясь сказала: "Дети просят". Участь Софьи была решена. Она тяжело вздохнула, специально чтобы порадовать детей, и без возражений повернулась к Гиацинте спиной, чтобы та завязала ей глаза шарфом. Не просвечивает? спросил её Николас. Нет, слгал голос Софи. Поморщившись, мальчишка заявил Гиацинте: "Шарф просвечивает". И как он только догадался. Завяжи ещё одним. Это просто возмутительно. Прибормотала Софи, но тем не менее слегка наклонилась, чтобы геоцинте было удобнее завязывать. Вот теперь нормально, крикнул Джон. Софи одарила детей сладчайшей улыбкой. "Ну, теперь всё в порядке", заявил Николас, похожий, взяв на себя роль руководителя. "Подождите 10 секунд, чтобы мы успели отбежать". Софи кивнула и, услышав дикий топот, истошно закричала: "Смотрите, ничего не разбейте!" Однако крик её не возымел на детишек никакого действия. Ну что, готовы? Молчание значит да. Иду искать, возвестила Софи. Мы тут! послышался крик, сопровождаемый хихиканьем. Иду! снова хихиканье, громче прежнего. Софи споткнулась и чуть не упала. Вы где? крикнула она уже с гораздо меньшим энтузиазмом. Мы тут, тут, тут. Сейчас я тебя поймаю, Элис, предупредила Софи, решив начать с самой младшей, и, соответственно, самой слабенькой девочки. Вот, погоди. Сбежать бы не дикто так и не удалось. После того, как мать вышла из гостиной, он опрокинул стаканчик Бренди, о котором давно мечтал, и направился было к двери, но по пути его перехватила Элеоиза, которая сообщила ему, что он ни в коем случае не должен уходить, поскольку мама Приложила столько усилий, чтобы собрать всех детей вместе, потому что Дафна хочет сделать важное сообщение. Снова беременна? спросил Бенедикт, только сделав вид, что удивлён. Ты не должен был об этом знать. Никакого вида я делать не собираюсь. Я ухожу. Подскочив к нему, Элайза схватила его за рукав. Ты не можешь этого сделать. Тяжело вздохнув, Бенедикт попытался высвободиться из цепких пальцев сестрицы, но безуспешно ещё как могу. Вот, смотри. Делаю один шаг, потом другой. Ты же обещал Иоцинти помочь с арифметикой, выпалила Элейза. Она тебя целых 2 недели не видела. Можно подумать, что если она не выполнит задание, её исключат из школы, буркнул Бенедикт. Да как ты смеешь так говорить? воскликнула Элейза. Ну прости, пожалуйста, успокаивающе проговорил Бенедикт, надеясь избежать лекции. Но не тут-то было. Если нам женщинам не разрешается учиться в таких заведениях, как Итон и Кембридж, это совсем не означает, что мы образованы хуже мужчин, заявила Элейза. Бенедикт безвольно прислонился к стене. Более того, я считаю, что нам не разрешается учиться в этих учебных заведениях потому, что если бы нас туда допустили, мы бы обогнали мужчин по всем предметам. Я в этом нисколько не сомневаюсь, вздохнул Бенедикт. «И не смей говорить со мной таким покровительственным тоном!» «Поверь мне, Элоиза, я и не собирался говорить с тобой покровительственным тоном». Презрительно взглянув на него, Элоиза скрестила руки на груди и сказала, «Смотри, не разочарую гиацинту». «Хорошо», — устало ответил Бенедикт. «По-моему, она в детской». Рассеянно кивнув, Бенедикт направился к лестнице. Он начал подниматься на второй этаж, так и не заметив, что Элоиза повернулась к матери, выглянувшей из музыкального салона, подмигнула ей и широко улыбнулась. Детская располагалась на втором этаже. Бенедикт редко поднимался так высоко. В спальне большинства его братьев и сестер находились на первом. Только Грегори и Гиацинта по-прежнему жили в комнатах, соседних с детской. Но сейчас Грегори большую часть года проводил в Итоне, а Гиацинта — Обычно терроризировала кого-нибудь в другом крыле дома, так чтобы у Бенедикта просто не было причины бывать на втором этаже. Кроме того, помимо детской, здесь находились спальни для слуг высшего разряда, к которым относились и горничные, а значит и Софи. Наверное, сидит сейчас в уголке и что-нибудь штопает. Но только не в детской, где полно нянек. Что делает горничная в детской? Хи-хи-хи. Ха-ха-ха! Винедикт удивлённо вскинул брови. Смех был явно детский. Диоцент, который 14, вряд ли сумеет изобразить такой. Так кто бы это мог быть? Ах, да, кузены и кузины Уэнтворт пожаловали в гости. Что ж, приятно будет с ними пообщаться, но те милые детки, разве что чрезчур резвые. Сколько же времени я их не видел? Да, пожалуй, несколько месяцев. Когда он подошёл к детской, смех усилился, Послышался пронзительный виск. Венедикт улыбнулся, нажал на ручку двери, дверь распахнулась, и и он увидел её. Не Софи, а её таинственную незнакомку с бала маскарада, и в то же время это была Софи. Она стояла с завязанными глазами посреди комнаты и, улыбаясь, шарила руками вокруг себя, пытаясь поймать хихикающих детей. Венедикто была видна лишь нижняя часть лица, и именно поэтому он её узнал. В мире была лишь одна женщина, у которой он видел только нижнюю часть лица, та же улыбка, та же крохотная ямочка на подбородке, всё то же. Так значит, Софи и есть женщина в серебристом платье, с которой он познакомился на балу маскараде. И всё вдруг встало на свои места. Всего два раза в жизни он испытал необъяснимое, почти мистическое влечение к женщине. Это показалось ему чрезвычайно странным. Он всегда считал, что способен испытывать подобные чувства к одной единственной женщине. Значит, сердце не обмануло его. Он искал её долгие месяцы, он тосковал по ней ещё дольше, а она всё время была здесь, прямо у него под носом. И она ему не сказала Неужели она не понимала, через какие страдания заставила его пройти? Сколько часов он провёл без сна, козня себя за то, что предаёт даму в серебристом платье, ту, на которой мечтал жениться, потому что влюбился в простую горничную, и наконец решил поставить крест на таинственной незнакомке, попросить Софи выйти за него замуж, презрев общественное осуждение. А оказывается, Софи Есть та самая таинственная незнакомка. В голове Бенедикта зашумело, словно к ушам приставили две огромные морские раковины. Перед глазами поплыли красные круги. Он не мог отвести от Софи глаз. «Что случилось?» — спросила Софи. Дети вдруг примолкли и, разинув рты, уставились на Бенедикта широко раскрытыми глазами. «Гиоцинта», — выдавил он из себя, — Не могла бы ты на минутку выйти из комнаты? Но я сказал выйди, жёстко повторил он. Николас, Элизабет, Джон, Элис, пойдёмте, дрогнувшим голосом поспешно проговорила Гиацинта. В кухне есть печенье, а я знаю, что остального Бенедикт не слышал. Гиацинте удалось выйти из комнаты самой и увести детей в сотую долю секунды. Бенедикт Спросила Софи, пытаясь развязать узел на затылке. "Бенедикт, это ты?" Он захлопнул дверь с такой силой, что стёкла зазвенели. Софи вздрогнула от неожиданности и прошептала: "Что случилось?" Он молча продолжал наблюдать за тем, как она дёргает за узел. Ему приятно было видеть её такой беспомощной. В данный момент он не чувствовал к ней ни капли сострадания. "Ты ничего не хочешь мне рассказать?" спокойно спросил он. Хотя руки у него тряслись. Софи замерла, вернее, окаменела. Бенедикт даже мог поклясться, что чувствует исходящее от её тела тепло. Так продолжалось несколько секунд. Наконец, смущённо откашлевшись, она снова принялась за узел. Платье её тога натягивалось на груди, однако Бенедикт не почувствовал ни малейшего желания. Впервые он не испытывает желания к этой женщине, усмехнулся он про себя. Ни к таинственной незнакомке, ни к горничной. «Может быть, поможешь мне?» — нерешительно спросила она. Бенедикт даже не пошевелился. «Бенедикт! Интересно лицезреть тебя завязанными глазами, Софи?» — заметил он. Руки её медленно опустились. «Такое впечатление, будто ты в полумаске. Ты не находишь?» Софи ахнула. Единственный звук, нарушивший тишину комнаты. Бенедикт направился к ней медленно, неумолимо. "Я много лет не ходил на маскарады", проговорил он. Она поняла, что он всё знает. Это было видно по тому, как дрогнули её губы. Он надеялся, что она испугается, но не доходя до неё, он резко повернул направо, задев руковом её руку. Ты собиралась когда-нибудь сказать мне, что мы с тобой раньше встречались? Губы Софи дрогнули, но она молчала. Собиралась или нет? Тихо спросил Бенедикт, хотя сдерживать себя ему стоило невероятных трудов. Нет, дрожащим голосом ответила Софи. Вот как? Молчание. А почему? Мне это казалось неуместным. Бенедикт круто обернулся и крикнул: "Неуместным?" Я влюбился в тебя 2 года назад, а тебе это показалось неуместным? Может быть, ты всё-таки поможешь мне снять шарф, прошептала она. Оставайся слепой. Фенетикт, я, как я был слеп весь этот месяц, сердито продолжал он. Посмотрим, как тебе это понравится. И вовсе ты не влюбился в меня 2 года назад, бросила Софи, пытаясь снять шарф. Откуда ты знаешь? Ты же сбежала. Я должна была сбежать крикнула она. У меня не было другого выхода. У всех людей всегда бывает выход, снисходительно проговорил Бенедикт. Это называется собственным желанием. Тебе легко говорить, вспылила Софи. Тебе, у которого всегда всё было, а я должна была Аф! Наконец-то ей удалось стащить шарфы, и теперь они болтались у неё на шее. Свет ударил ей в глаза, и Софи заморгала. Но тут взгляд её упал на лицо Бенедикта, и она поспешно сделала шаг назад. Глаза его метали молнии, и в то же время в них застыла такая боль, что Софи поразилась. "Рад видеть тебя, Софи", проговорил Бенедикт подозрительно тихим голосом. "Если, конечно, это твоё настоящее имя". Софи кивнула. "Кстати", заметил Бенедикт чуть более небрежным тоном, чем следовало бы. «Если ты попала на этот маскарад, значит, ты никакая не горничная». «Я горничная», — поспешно сказала Софи. «Я не имела права там быть. Это всё не так уж важно. Самое главное — ты мне солгала». «Я должна была это сделать», — прошептала Софи. «Да будет тебе! Что бы случилось такого ужасного, если бы ты мне открылась?» Софи молчала, не зная, что сказать. «Я не могла это сделать». Здесь в детской, когда он стоял рядом, дыша праведным гневом, она никак не могла вспомнить, почему решила скрыться от него, что она, та самая таинственная незнакомка с бала маскарада, может быть, боялась, что он захочет сделать её своей любовницей. Но это всё равно произошло. А может быть, сначала просто побоялась, а потом посчитала, что уже поздно, если бы она уже попав в дом его матери, призналась, кто она такая на самом деле? Он бы наверняка пришёл в ярости и накинулся бы на неё за то, что она ему сразу об этом не сказала, что, собственно, сейчас и происходит, подтверждая тем самым её правоту. А может быть, всё дело в том, что её гордость была уязвлена. Она испытала острое разочарование от того, что он сам её не узнал. Если бы та ночь на балу Маскараде имела такой же огромный значение для него, как и имела для неё, почему он тот чужий её не узнал? Два года она мечтала о встрече с ним, два года каждую ночь видела его во сне, а он, увидев её, не узнал. А может быть, всё гораздо проще? Может быть, она просто хотела себя обезопасить, не зная, почему она чувствовала себя в большей безопасности в образе безвестной горничной? Если бы Бенедикт знал, кто она такая, или, по крайней мере, знал, что она и есть та самая таинственная незнакомка с Балом Аскарадо, Он стал бы преследовать её, упорно преследовать. Конечно, он преследовал её, и считая горничной, но это совсем другое. Софи была в этом совершенно уверена. Её социальный статус, а вернее отсутствие такового, являлся для неё защитой. Такой человек, как Бенедикт, сын и брат Викунта, никогда не женится на служанке. А вот женится ли он на незаконно рождённой дочери графа? Нет, конечно. Однако, в отличие от служанки, незаконно рождённая дочь графа имеет право мечтать. Но её мечты, как и мечты служанки, никогда не сбудутся. Софи понимала, что чем больше она будет мечтать, тем большую боль принесут ей эти мечты. И всякий раз, когда она уже вот-вот была готова выдать свою тайну, она останавливалась, чувствуя, что, если скажет Бенедикту правду, сердце её будет навеки разбито, что сейчас и произошло. С горечью подумала Софи: Я искал тебя, тихий, проникновенный голос Бенедикта. Глаза Софии умлённо расширились и наполнились слезами. "Искал?" прошептала она. "Целых полгода, чёрт побери, но ты как сквозь землю провалилась. Мне некуда было идти". Сказала Софи, сама не понимая, почему ему это говорит. "У тебя был я". Слова тяжело повисли в воздухе. Наконец София в запоздалым порыве честности проговорила: "Я не знала, что ты меня искал, но но" Она запнулась и закрыла глаза. Так вдруг стало больно. "Но что?" Софи судорожно сглотнула и, открыв глаза, поспешно отвела их в сторону, опасаясь смотреть Бенедикту в лицо. "Даже если бы я знала, что ты меня ищешь, я бы не позволила тебе меня найти. Я тебе настолько неприятен?" "Нет." Выкрикнула Софи, взглянув ему прямо в глаза. В них застыла боль. "Бенедикт, умело её приял, но Софи уже достаточно хорошо его знала, чтобы разглядеть её. Нет, повторила она, пытаясь говорить спокойным ровным голосом. Вовсе не поэтому. Тогда почему мы с тобой, Бенедикт, принадлежим к разным мирам? Уже тогда, когда мы с тобой впервые встретились, я знала, что у нас с тобой не может быть общего будущего". Тешить себя несбыточной мечтой? Нет, я не могла на это пойти. Это было бы слишком больно. «Кто ты?» — неожиданно спросил Бенедикт. София уставилась на него, застыв на месте. «Скажи мне, кто ты? То, что ты не горничная, это совершенно очевидно, чёрт подери!» «Я именно та, за которую себя выдаю», — проговорила София, и, ощущая на себе яростный взгляд Бенедикта, поспешно прибавила «вы». Почти. Бенедикт шагнул к ней. Кто ты? Софи попятилась. Я Софи Беккет. Кто ты? С 14 лет я была служанкой, а до того, кем ты была? Незаконнорождённой дочерью, едва слышно прошептала Софи. Чей? Это имеет какое-то значение? Бенедикт угрожающе выпрямился. Для меня имеет Софи почувствовала, что сопротивление ее ослабевает. Она никак не ожидала, что он будет так настойчив. «Кто твой отец?» — не отставал Бенедикт. «Ты его не знаешь». «Кто он?» «Граф Пенвуд!» — крикнула Софи. Бенедикт замер и, не мигая, уставился на Софи. «Да, моим отцом был граф Пенвуд, а матерью горничная!» И, видя, как побледнел Бенедикт, выпалила — Точно такая же горничная, какой являюсь сейчас я. Повисла тяжёлая пауза. Софи первой нарушила её, проговорив тихим голосом: "И я не хочу вести себя так, как вела себя моя мать. И тем не менее, если бы она вела себя по-другому, тебя бы не было на свете", заметил Бенедикт. Софи промолчала. "Ты солгала мне", продолжал он. "Я считала, что тебе незачем знать правду". «А какое ты имела право решать за меня?» — взорвался Бенедикт. «Ты что, думаешь, я не смог бы пережить эту правду? Ты что?» Уловив в собственном голосе визгливые нотки, Бенедикт осёкся. Она превращает его в какое-то животное, противное и визгливое. Нужно побыстрее уйти отсюда. «Бенедикт!» — Софи с тревогой взглянула на него. «Я должен идти», — пробормотал он. «Я не могу сейчас с тобой оставаться». Почему? спросила Софи, и тотчас же пожалела, что спросила об этом. Бенедикт понял это по выражению её лица. "Я сейчас настолько зол", медленно проговорил он, "что за себя не отвечаю. Я" Он взглянул на свои дрожащие руки. Впервые в жизни он потерял над собой контроль, и это испугало его. "Я должен идти", повторил он и, повернувшись к Софи спиной, быстро направился к двери